Глава 1434. Схватка с Зэньюньшанем. «Ты не представляешь, сколько раз я это слышал!» — холодно произнёс Мэнхэу. «В самый последний момент такие, как ты, просто обожают говорить «Как ты смеешь!» Наивно полагаю, что эти слова способны хоть кого-то остановить. На это у меня всегда один ответ». Выполнив магический пас, Мэнхэу указал пальцем в направлении восьмого парагона. Казалось, этим он поджёг фитиль. Сначала все услышали глухой рокот, потом тело восьмого парагона надулось, а потом с громким хлопком его разорвало на куски. Во все стороны брызнула кровь куски плоти, больше всего досталось алтарю. Главу школы не задело, но кровавый дождь щедро окропил Цзинь-Юньшаня и Шадзюдуна, покрасневший Цзинь-Юньшаня жёг взглядом Мэнхао. «Ну давай, скажи это ещё раз!» – подначил Мэнхао, холодно взирая на Цзинь-Юньшаня. По правде сказать, единственная причина, почему восьмой парагон погиб так быстро, крылась в длительности погони, давшей Манхау достаточно времени для подготовки. В итоге атака убила его практически мгновенно. Манхау пообещал забрать его жизнь и сразу же сдержал слово. Всё потому, что он всю погоню отправлял в беглеца один заговор с другим. Это и стало причиной такой шокирующей сцены смерти. Повисла гробовая тишина. Шань, Гуань, Хуна остальные парагоны молчали. Со смешанными чувствами все до единого смотрели на Манхао. Только что он не словом, а делом показал всем значение слов «властный» и «тиранический». Зэнь Юньшань со зловещим смехом медленно поднялся. Его взгляд, направленный на Манхао, стал ещё холоднее. «Ты прикончил шестого и восьмого парагонов, и теперь хочешь убить меня?» Небо окрасили разноцветные вспышки. Следом поднялся сильный ветер, который быстро перерос в ураган диаметром 5000 километров. Остальные члены школы безбрежных просторов напряглись и принялись осторожно пятиться, не желая оказаться на пути разъяренного Цзинь-Юньшаня. Все знали, что молодость Цзинь-Юньшани была обманчивой. На самом деле он занимался культивацией веками и практически стоял в одном ряду с главой школы. Из-за непостоянства характера его нередко посещали приступы гнева, отчего он прослыл человеком жестоким. Чем громче он смеялся, тем выше становился его гнев. Именно этим я и собирался заняться». Хладнокровно согласился Манхао. Цзэнь Юньшань запрокинул голову и захохотал во все горло, словно услышал самую смешную шутку на свете. В то же время небо прорезали яркие рощерки молний, протёжно загрохотал гром. Цзэнь Юньшань внезапно шагнул вперёд, рассыпавшись на остаточные образы. Пространство между ним и Манхао разорвало множество открывшихся разломов. Воздух просто не мог выдержать скорости Цзэнь Юньшане. В мгновение ока он оказался перед Манхао. «Всего лишь бездомный пёс, которому некуда вернуться. И ты посмела вызвать меня на дуэль?» Цзэнь Юньшань ударил в грудь Манхау пальцем. С его кончика точно сорвалась энергия пика девяти санкций. Он не собирался недооценивать своего противника, поэтому ударил в него все имеющейся силой. Цзэнь Юньшань лишь прикидывался взбешённым. На самом деле он полностью контролировал свои эмоции. Убийством восьмого парагона Манхау явно пытался разозлить его, вывести из равновесия. «Если практик такого уровня поддастся провокации, это может плохо для него закончиться». Выкрикнутая им издёвка тоже преследовала цель посеять хаос в душе Манхао. В ответ на атаку пальцем Манхао совершенно спокойно взмахнул рукавом, послав эссенцию божественного пламени вместе с магией заговоров и силой физического тела. Сила, способная расколоть небо и землю, была подобна удару целого мира. В чудовищном грохоте Манхао попятился на несколько шагов, Стоило ему поднять глаза, как Цзинь Йоньшань кровожадно бросился вперёд в очередной атаке. «Пик девять её санкций. Впечатляет!» В глазах Манхау разгорелся азартный огонёк. Он тоже сорвался с места и схлестнулся с Цзинь Йоньшанем. Загрохотали взрывы. Манхау был похож на монстра. Иногда он в своей излюбленной тиранической манере начинал жёстко давить на оппонента. Но в своей многогранности уже в следующую секунду исчезал, словно дым на ветру». В следующий миг в нём вновь пробуждалась свирепая аура жуткого зверя. Цзэнь Ёньшань атаковал его силой пика девяти эссанций, пока ещё он не использовал ни одной серьёзной божественной способности, но это было и не нужно. Его культивация, физическое тело, каждый аспект находился на великой завершённости его нынешнего уровня. Это наделяло каждый удар силой, способной всколыхнуть небо и землю. В мгновение ока они обменялись таким количеством выпадов, что наблюдатели уже сбились со счёта. По губам Манхау текла кровь, Немного побледневший Цзинь Юньшань со всевозрастающей ненавистью смотрел на Мэн Хао. Кажется, его несколько не удивил текущий уровень силы Мэн Хао. Увиденное совпало с его ожиданиями. Мэн Хао явно был непростым экспертом с девятью санкциями, если учесть, что он уже убил шестого и восьмого парагонов. «Ты переоцениваешь себя!» Презрительно бросил он. В ответ на движение его руки брызнул золотой свет, в котором скрывались острейшие золотые шипы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это были не шипы, а лучи золотого света. В следующий миг Цзинь Юньшань призывал золотое солнце, которое тотчас начало увеличиваться в размерах, всё вокруг сдрожало, казалось, будто это солнце заменило собой солнце целого мира. Да, о золотого солнца, магия высокочтимого небожителя! Цзинь Юньшань широко развел руки, отчего к нему начала стекаться энергия неба и земли и ауры безбрежных просторов. Пока росла его энергия, невольные зрители начали быстро отступать, не желая быть случайно задетыми. Цзэнь Юньшань выполнил двойной магический пас, подвёл руки к груди, а потом резко выбросил их перед собой. Срока там золотое солнце стало сжиматься и искривляться, превращаясь в бесконечный рой золотых летающих мечей. Никто не мог подсчитать их точное количество, но от одного их вида у всех присутствующих по коже пробежал холодок. Реакция парагонов с девятью санкциями оказалась не такой яркой, как у парагонов с восемью санкциями, те даже невольно ахнули. В этом скоплении было по меньшей мере сотни миллионов мечей, и все эти клинки закружились в воздухе, строясь в нечто похожее на солнце.